Данзас по Дантес вошел в салон вашей матери, Натальи Николаевны Пушкиной, как многие другие офицеры гвардии, посещавшие ее. Он страстно влюбился в нее, его ухаживание переходило границы, которые обычно ставятся в таких случаях. Он оказывал внимание исключительно вашей матери, пожирал ее глазами, Даже когда он с нею не говорил, это было ухаживание более афишированное, чем это принято обыкновенно. Барон Густав Фризенхоф, муж Александры Николаевны Гончаровой, со слов своей жены, Араповой. Примечание. В 1946 году стали известны письма Дантеса Гекерну, написанные зимой июлями. 1836 года. Они проливают в какой-то степени свет на историю отношений его с Натальей Николаевной Пушкиной. Петербург, 20 января 1836 года. Дорогой друг мой, я действительно виноват, что не ответил сразу на два добрых и забавных письма, которые ты мне написал. Но видишь ли, ночью танцуешь, утром в манеже, днем спишь, Вот моя жизнь последних двух недель, и предстоит еще столько же, но что хуже всего, это то, что я безумно влюблен. Да, безумно, так как я не знаю, как быть. Я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться. Но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня». И мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешенно ревнив. До сих пор тайна принадлежит только ей и мне. Она носит то же имя, что и дама, которая писала тебе по моему делу, что она в отчаянии, но что чума и голод разорили ее деревню. Ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит. Намек на имя, сделанный Дантесом, можно истолковать двояко. Графиней Натали в светском обществе называли Строганову, у которой Дантес и Гекерн, видимо, просили в долг. Пушкиной называли Мусину Пушкину, и в одном из писем сам Пушкин спрашивает жену, «Счастливо ли воюешь с твоей однофамилицей?» 14 сентября 1835 года. Несмотря на осторожность Дантеса, его взаимоотношения с Натальей Николаевной не укрылись от наблюдательных светских дам. Именно к этому времени относится запись в дневнике «Мердер». Некоторое время спустя Дантес отправляет Геккерну второе письмо. Петербург, 14 февраля 1836 года. «Дорогой друг, вот и масленица прошла» а ней и часть моих мучений. В самом деле, кажется, я стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее каждый день. И потом всякий не может больше брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить с нею, как это делаю я, и спокойнее, чем я, потому что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, чему бы я никогда не поверил, что это ревность приводила меня в такое раздраженное состояние и делала меня таким несчастным. И потом, когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта прелести и ума, чем она вложила в этот разговор а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе человеку, любимому и обожающему, о том, чтобы нарушить ради него свой долг. Она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. «Если бы ты знал, как она меня утешала», потому что видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно. А когда она сказала мне, «Я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастлива иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой».